Глава вторая Шло время, шли дожди. Ни в одну осень не было еще столько дождей. Все прибрежные долины превратились в болота из-за воды, сбегающей по горам и холмам. Земля загнивала, вместо того, чтобы сохнуть. Лето вдруг стало казаться таким далеким, будто его и не было никогда. А дорожки от дома к дому куда длиннее, чем раньше, и каждый забивался поглубже в свою нору. В самом дальнем углу у Хемулевой лодки жил маленький Холмса по имени Киль. Имя его не имело ничего общего с лодочным килем, просто так совпало. Никто не знал, что он там живет. Раз в год по весне с лодки снимали брезент, смолили ее и заделывали самые заметные трещины. Потом лодку снова накрывали брезентом, и она оставалась ждать дальше. У Хемуля никогда не было времени на морские прогулки, да он и не умел ходить под парусом. хомса любил запах с малой ему было важно чтобы у него дома хорошо пахло ему нравился моток веревки который баюкал его в своих крепких объятиях и немолкающие звуки дождя в большом на вырост пальто хомсе было тепло долгими осенними ночами вечером когда все расходились по домам спать и залив утихал хомса начинал рассказывать самому себе историю всегда одну и ту же историю про счастливую семью и рассказывал пока не заснет а на следующий вечер мог продолжить с того же момента или начать сначала обычно он начинал с описанию счастливо ему медалины холмса медленно брел по холмам поросшим темными мхами и белыми березками становилось теплее Он пытался вспомнить это чувство, когда лес внезапно превращается в дикий сад, залитый солнцем, и повсюду трепещут на летнем ветерке зеленые листья, и трава озеленеет вокруг и сверху, а на траве солнечные пятна, и шмели жужжат, и чудесные запахи, и он все идет и идет, пока не услышит, как бежит река. Важно было ничего не менять. Как-то раз он поместил свой счастливый дом прямо на реке, и это было ошибкой. На реке должен быть только мост с почтовым ящиком. потом кусты сиреня и поленница муми папы у них у всех особый запах беспечности и лета утро совсем раннее тихо хомса уже различает шар синего стекла который покоится на своей колонне в самом конце сада это муми папин стеклянный шар самое прекрасное что есть во всей долине он волшебный хомса представлял высокую траву пестрящуюся цветами Он рассказывал себе о дорожках, вычищенных граблями, аккуратно выложенных ракушками и кусочками золота и задерживался чуть подольше на солнечных пятнах, их он особенно любил. По его слову ветерок обдувал долину, пробегал по поросшим лесам холмам и снова стихал, уступая место тишине. цвели яблони. Хомса помещал кое-где и яблоки и тут же собирал их. поднимал гамак, пересыпал желтые опилки у поницы, и вот он уже почти рядом с домом. Клумба с пионами, веранда. Веранда в утреннем солнце именно такая, какой придумала и у Холмса. Резные перила, жимолость, кресло-качалка, все. Холмса Киль никогда не заходил в дом. Он ждал во дворе. Ждал, когда муми-мама выйдет на веранду. Увы, в этом месте Холмса обычно и засыпал. Один-единственный раз он разглядел нос муми-мамы в приоткрывшейся двери. круглый ласковый нос муми мама и вся была кругленькая как и положено мамам в этот вечер киль снова отправился в долину он ходил этой дорогой сотни раз и с каждым разом волновался все сильнее внезапно пейзаж заволокло серым туманом а когда туман рассеялся перед зажморными глазами хомсе осталась лишь темнота стучал по брезенту осенний дождь хомса попробовал вернуться в долину но ничего не вышло за последнюю неделю так случалось уже несколько раз и каждый раз туман опускался чуть раньше вчера он застал холмсу возле поленницы сегодня еще до кустов сирени холмса кильс вернулсяся покрепче в своем мотке веревки и подумал завтра я наверное не дойду даже до реки я разучился рассказывать дальше все опять возвращается к началу холмса немного поспал Проснувшись в темноте, он уже знал, что делать. Он вылезет из схемы левой лодки и найдет долину и поднимется на веранду и откроет дверь и расскажет всем, кто он такой. Приняв решение, Хомс киль снова заснул и проспал всю ночь, не видя снов.